Джайхим Каридин уселся в кресло, накрыв резные подлокотники белым плащом и обвел взглядом сидевших перед ним представителей тарабонской знати, облаченных в расшитые золотом кафтаны. Лица аристократов скрывали искусно выполненные в виде леопардовых, львиных и истребиных голов маски, из-под которых виднелись нервно сжатые губы. У самого Джайхима,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 — Лорд-капитан-командор отнюдь не стремится к владычеству! — таким же ледяным тоном возразил Каридин. — Чадо света служит лишь свету, как, впрочем, и все люди доброй воли. — Бесспорно! — ставил первый мужчина в леопардовой маске. — О том, чтобы в Тарабон в какой бы то ни было форме подчинился Амадору, не может быть и речи. Остальные лорды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 Это могло бы вызвать более чем нежелательные толки. Коредин согласно кивнул. «Хорошо. Как только я получу необходимые полномочия, чада света возьмут под охрану понарший дворец и не позволят сеятелям смуты и раздоров воспрепятствовать возведению леди Аматеры в сан. Клянусь светом!» Тарабонские лорды с видимым облегчением опустошили кубки. Горедин понимал, что если не обойдется без резни, эти люди попытаются представить дело так, будто во всем виноваты Чада, а не король и армия Тарабона. Вполне возможно, что как только Аматера получит понарший дворец и жезл древа, еще несколько членов ассамблеи присоединятся к мятежникам. Что они будут говорить, не так уж и важно. Мятежники на то и мятежники, чтобы клеветать на власть. Но если станет известно, что Аматера не была избрана законно, воспламенится весь Танчика. чтобы этого не случилось, и король, и панарх Тарабона будут ходить по струнке и превратятся, по сути, в марионеток Пейндрана Найла. Конечно, это не такое уж ценное приобретение. Власть короля распространялась в лучшем случае на несколько сот квадратных миль вокруг Танчика, но положение могло существенно измениться. Правда, для этого потребовалось бы никак не меньше Легиона Чад. Пятисотен, которыми располагал Каридин, для такого дела маловато. Но с помощью Легиона Другого можно сладить и с преданными Дракону, и со всеми бунтовщиками. Можно даже завершить войну Тарабона с Араддоманом, если, конечно, в этих государствах еще помнят, что воюют друг с другом.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 Толпившиеся на узких улочках оборванцы едва успевали отскочить в сторону, давая ему дорогу. Горидин вряд ли заметил бы, попади какой-нибудь голодранец под копыта. Невелика беда. Попроша их здесь развелось, и так слишком много. На улицах не продохнуть от прогорклого запаха потных немытых тел. Тамрину надо бы вымести всю эту шваль из города. Пусть с ними возятся засевшие провинции бунтовщики. Сами мятежники Каридина не интересовали. Справиться с ними не нетрудно. Достаточно распустить слух, что тот или иной повстанческий вождь – приспешник Темного. А это совсем просто. Стоит придать нескольких пленных руке света, и они публично признаются, что и сами, и все их соратники поклоняются Темному и едят детей. Признаются во всем. «Во всем» чем их заставят признаться. И вскоре вожаки мятежников останутся без поддержки. Все попросту разбегутся. Сложнее с преданными дракону. Теми, кто открыто заявляет, что выступает в поддержку возрожденного дракона. Этих обвинением в приспешничестве темного не проймешь. Да и чего ожидать от безумцев, поклявшихся следовать за мужчиной, способным направлять силу. Но главную проблему представлял собой как раз этот человек. Тот, за кем они поклялись следовать, даже не зная его имени. Рандал Тор. Где же он скрывается? В стране насчитывалось не менее сотни разрозненных отрядов, преданных дракону. Причем два из них были столь велики, что их уже можно было бы назвать армиями. Все они сражались и с армией Тарабона, той, что еще сохраняла верность Андрику,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 Подъехав ко дворцу, расположенному на Веране, служившему штаб-квартирой чадом света, он бросил поводья одному из облаченных в белый плащ караульных и, не отвечая на приветствие, вошел внутрь. Владелец этого причудливого нагромождения куполов, шпилей, каменных кружев и тенистых висячих садов пытался предъявить претензии на трон света, поэтому никто не возражал против того, что дворец заняли. Менее всего сам хозяин, голова которого, а точнее то, что от нее осталось, до сих пор красовалась насаженной на пику под лестницей изменников на массете. Каридин лишь мельком скользнул взглядом по изысканным тарабонским коврам, богато инкрустированной костью и золотом резной мебели и прохладным бассейном с плещущими фонтанами. Нисколько его не трогали и широкие переходы с золотыми светильниками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 Он мгновенно выхватил меч, намереваясь пронзить незнакомки горло, Но тут воздух вокруг него загустел и стал тяжелым и плотным, словно желе. Что-то швырнуло его на колени и сдавило запястье. Да так, что захрустели кости. Рука разжалась, и меч упал на пол. «Сила», — понял он, — «она использует единую силу. проклятой колдунья из Тарвалона. Более того... «Раз она назвала это имя...» «Помнишь...» — произнесла она, подступая ближе. «Ту встречу, на которой сам Балзамон показал нам лица Мэтрима Хоутона, Перинайбара и Рандалтора». Она произнесла эти имена с отвращением, словно выплевывая, особенно последнее. Глаза ее, казалось, могли прожигать сталь. «Вижу, что помнишь. Значит, сообразил, что мне известно о тебе все».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 что можно с ним сделать слезы облегчения заструились по его лицу рыдания сотрясали его хотя он оставался зажатым невидимыми тисками но тут тиски неожиданно исчезли корридин упал на четвереньки продолжая рыдать он никак не мог остановиться женщина подошла к карридину и схватив за волосы запрокинула его голову а теперь послушай меня — Смерть Рандал Тора — дело будущего. И ты еще увидишь ее, если будешь хорошим песиком. Но сейчас у тебя другая задача. Белоплачники должны занять понарший дворец. — Как? Откуда вы? — запинаясь про он Хороший пес не задает своей хозяйке вопросов. — Я бросаю палку, а ты ее приносишь. Я приказываю кусать и ты кусаешь». «Ясно?» На миг ее зубы блеснули в улыбке. «Ну, наверное, овладеть дворцом будет непросто. Там расквартирован понарший легион, тысяча отборных гвардейцев. Они спят везде. В залах, коридорах, внутренних двориках. У тебя воинов гораздо меньше». «Ну, с ними...» «Он запнулся», — сглотнул и продолжил. «С ними как раз никаких хлопот не будет».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 Да так, что он испугался, не сломает ли она ему шею, не снимет ли с него скальп. Сопротивляться Джайхим не осмелился. Тем более, что в тот же миг в его тело, в лицо, грудь, спину, руки и ноги, вонзились тысячи невидимых игл «Невозможно, Джайхим», — тихонько проворковала она. «Что значит невозможно? Мне так не отвечают». Иголки вонзились глубже.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 которых король соберет с бастионов своего кольца, мне не устоять. Она смотрела на Джайхима так долго, что тот покрылся потом, но не решался даже моргнуть. Тысячи впившихся игл не давали даже вздрогнуть. «Ладно», произнесла она наконец, «с панархом я сама разберусь». Иголки исчезли. Она отпустила его волосы, и Каридин с трудом поднялся пытаясь овладеть собой. «Кажется, эта женщина способна прислушиваться к разумным доводам. Может быть, с ней удастся договориться?» Ноги Джахима дрожали, но он попытался придать голосу твердость. «Даже если вам удастся повлиять на Аматеру...» «Я же сказала, не задавай вопросов и не болтай лишнего. Хороший пес просто слушается свою хозяйку. Вот ты и слушайся!» не то с тобой поиграет муррал тебе все ясно все удрученно ответил коридин она продолжала сверлить карридина взглядом пока тот не понял что от него требуется я сделаю все что вы прикажете госпожа на миг она скривила губы в улыбке от чего каридин вспыхнул и отвернувшись словно он и вправду был собакой причем собакой без зубы